И брат покойного Людовика X, граф Пуатье, пер Франции, фальцграф Бургундский, сир Соленский, регент, а впоследствии король Франции Филипп V Длинный, 23 года. Его брат Карл, младший сын Филиппа IV Красивого, граф Даламарш, будущий король Карл IV Красивый, 22 года. Жена Филиппа, Жанна Бургундская, дочь графа оттона IV Бургундского и графини Магоартуа, наследница графства Бургундского, 23 года. Их дети, Жанна, называемая также Бургундской, 8 лет,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 Носил в прошлом титул императора Константинопольского граф Романский, 46 лет. Филипп Валуа, сын вышеназванного Карла Валуа и Маргариты Анжу Сицилийской, будущий король Филипп VI, 23 года. Ветвь Девре. Людовик Французский, сын Филиппа III и Марии Брабанской, Единокровный брат Филиппа IV Красивого и Карла Валуа. Граф Эвре и Этампа. 40 лет. Филипп Девре. Его сын. Ветвь Клермон Бурбонов. Робер. Граф Клермонский. Шестой сын Людовика Святого. 60 лет. Людовик Бурбон. Сын Робера. Ветвь Артуа. идущий от одного из братьев Людовика Святого, графиня Маго Артуа, пер Франции, вдова фальцграфа Аттона IV, мать Жанны и Бланки Бургундских, теща Филиппа Пуатье и Карла де Марша, около 45 лет. Роберт III Артуа, племянник Маго, граф Бомон-Ле-Роже, сеньор Конша, 29 лет.